Глава девятая Элизабет На часах девять часов утра. Как ни странно, сегодня я проснулась рано. Вчера мы с Купером неплохо поработали, и оставшуюся часть дня я провела в номере. Вообще-то я пряталась от него. Вот и сейчас я жду его распоряжения, но он упорно молчит, и мне ничего не остается, как позвонить Дугалту. Возможно, это послужит своеобразным лекарством от скуки и ожидания. В телефоне слышу протяжные гудки. Видимо, просто занят или не слышат. Хотя чем можно заниматься в 17.00? Я нервничаю. Никогда не думала, что буду названивать мужу, только из-за того, что меня пытался поцеловать другой мужчина. Если раньше я не обращала на это внимания, то сейчас это пугает до чертиков. Я встречалась только с одним парнем до друга, и всё, что у меня с ним было, — невинный поцелуй. Всё остальное только с мужем. Я помню, как примчалась к моему единственному другу, который в дальнейшем стал моим первым, и с трясущимися руками сообщила, что меня поцеловал парень. Дуглад не разговаривал со мной неделю после этого, и с этого начались наши отношения. И что в итоге? Опыта у меня нет. И если быть до конца честной, ни с одним из них мои мысли не порхали как бабочки, не бегали мурашки по всему телу, да не было такого. И вот я сижу в номере, но что хочу сказать Дугу? Может, эй, Меня чуть не поцеловал мой бывший босс. Или нет? Лучше так. Слушай, ни один наш поцелуй не действовал на меня, как единственный чертов взгляд Купера. Телефон проигрывает мелодию, и я тут же отвечаю. Привет, Куп... Ой, Дуг, как дела? Нервно дергаю кончик локона, зажимаю между пальцами и накручиваю на палец. «Привет, лис Что-то случилось?» — устало спрашивает он. «Да вроде пока ничего». И вот она, пауза молчания. «Вообще-то, я думала, ты мне позвонишь и спросишь, как я долетела, устроилась, доброго дня пожелаешь». «Я могу спросить об этом сейчас?» — вздыхает он. Уверена, что это ты должен был сделать вчера утром или позавчера ночью, нет? Но почему я злюсь на него каждый раз, как только мы сталкиваемся? Прости. Я поздно лег спать, когда провожал тебя в аэропорт. Потом, естественно, работал и, думаю, не выспался и вымотан. Оправдывается он. Я молчу. Я молчу, потому что не уверена, что я могу сейчас выдать положительные фразы в отношении него. Он меня обвиняет в том, что сам вызвался сопроводить меня в аэропорт. Я все еще на работе, решил задержаться, всё равно тебя нет дома. Это вроде как смягчает мое настроение, но не оправдывает его поведение. Друг, ты не хочешь приехать ко мне завтра? — В выходные все-таки мы пройдемся по прекрасному Дублину. Я покажу тебе красивые места, предлагаю я. Мне хочется кричать. Он не понимает, что я в долбанной панике, и у нас нет общих интересов и тем, но я все же зову его. — Нет, лизи я правда не могу, — отрезает он, — если я тебе сейчас скажу, — Что ты мне очень нужен? Ты откажешь? — тихо спрашиваю его. — Может, ты перестанешь капризничать и будешь вести себя как взрослая? Ты должна понимать, что у меня есть дела. Ты поехала работать — значит, работай. Ты хотела отдохнуть, и здесь я не стал тебе перечить. Я правильно тебя понял? Теперь ты на расстоянии манипулируешь мной. Тебе необходимо, не успел он договорить, я отключаю вызов. Идиотка, как будто я не знала, кому звоню, разнылся, как девчонка, весь в работе. Бог с ним, справлюсь. Купера буду держать подальше от себя. Еще не хватало слыть изменщицей и блять её. на кровать, обнимаю подушку и засыпаю. Просыпаюсь от настойчивого стука. Руками стряхиваю волосы с лица. Один локон прилип к губам. Гадость какая! Я что, пускала слюни, как животное? Еще стук, и я пытаюсь понять, какой из дверей подходить. И вот уже удары сотрясают дверь со стороны номера Купера. «Чего тебе?» — спрашиваю через дверь. «Ты не забыла, что мы здесь работаем, спящая красавица?» Через полчаса в лобби. Не забудь взять наброски. Мы едем в парк, строго говорит он. Я не успею за полчаса, кричу я. Уж будь добра, иначе пиши просьбу об увольнении. Слышу звук его шагов. Время пошло, у тебя двадцать восемь минут. Вот же козлина, мечусь по комнате. Мои вещи все погладили и услужливо развесили на плечиках. Естественно, не за бесплатно Сто долларов творят чудеса. Хватаю черное платье с длинными рукавами в винтажном стиле. К нему кожаный пояс-корсет на упаковку-чулок. Роюсь в своей сумочке с разными женскими штучками в поисках валика для волос. Бинго! Нашла! Умываюсь и после того, как лицо впитало нежный крем, рисую две аккуратные стрелочки. Немного туши и макияж готов. Наношу мусс на расческу, расчесываю волосы, приподнимаю и прихватываю их зажимом. Накручиваю пряди на валик и закрепляю невидимками. Винтажная прическа готова. Принюхиваюсь к своему телу и морщусь. Я, конечно, не воняю, но все равно неприятно. Нет времени, но я должна это сделать. Надеваю платье, застегиваю все маленькие пуговички и расправляю юбку. Уже на выходе обувают черные лабутены. Их красная подошва очень красиво оттеняет мое отношение к стилю. Бегло припоминаю, что документы я переслала заказчику. Блин, осталось пять минут. Серёжки. Проверяю уши. На мне мои маленькие гвоздики с крошечными бриллиантами. Заскакиваю в лифт, едва не сбив мужчину. Улыбаюсь ему, пока на ходу крашу губы прозрачным блеском. — Прелестно выглядите, — говорит мужчина. «Благодарю. Присаживаюсь в нелепом реверансе. И вот именно в этой позе меня застает Купер». Внимательно оглядывает, и я вижу восторг в его глазах. Гордо прохожу мимо него, дав ему возможность увидеть, как эффектно я выгляжу. «Элизабет, ты невероятно хороша в этом». Взмахом руки он показывает на всю меня. Но я не вижу папки. Это первое. И еще, ты уверена, что знаешь масштабы парка, в который мы направляемся? Я бы на твоем месте надел кроссовки. Ты на моем месте в туфлях и костюме. Не надо делать вид, что твои волосы сами приобрели эту небрежность. без помощи геля это первое и второе все эскизы забрал клиент дерзко отвечаю ему будешь рисовать на коре дерева ухмыляется он облакачиваясь на какую то трость прям джентльмен куда деваться за меня не переживай из нас я единственное могу пользоваться карандашом А уж его найти несложно в твоем сундуке. Указываю на сумку, стоящую около него на стуле. И трость не смотрится вместе с тобой. Я рад, что мы в одном стиле. И это не трость, а зонт. Буду спасать твою милую гениальную головку от дождя. И сундук, к счастью, не мой. Хамит мне этот кекс. «Ваша машина. Купер берет ключи, мы идем к машине. Я стараюсь немного отставать от него, чтобы он не видел, как я его разглядываю. Да, я ужасная лгунья». И еще с утра обещала держаться от него подальше, но я не могу оторвать взгляд от его линии подбородка, от того, как он прищуривает глаза. чтобы выразить ту или иную эмоцию. Я очень стараюсь держать свои эмоции при себе, зная, что потом буду судить себя ужасно строго. Но сейчас я пялюсь на его плечи и спину в этом темно-синем плотном костюме. Интересно, какой бренд он носит? Я уверена, что это очень дорогой костюм. Ты рассматриваешь меня? Он поворачивает голову, и я быстро поднимаю глаза, потому что уже остановилась на его пояснице. — Я не виновата, что ты идешь быстрее. Мне все еще необходимо смотреть под ноги, — утверждаю я. — Не думал, что именно там находятся твои ноги. Но ты все еще можешь не стесняться. и Я не против. Надменно говорит он. — Говнюк поганый. Ускоряю шаг и сама сажусь в машину. При этом нещадно хлопаю дверью. Это же каким придурком надо быть, чтобы наговорить такого? Двадцать минут я пялюсь в окно. Меня даже не интересует, что именно он слушает по радио. Пока мы едем, я успеваю несколько раз открыть и закрыть окно, потому что дождь начинается и тут же заканчивается. К этому невозможно подготовиться. Теперь я понимаю, почему по традиции в Ирландии отец дарит сыну шляпу жуткого зеленого цвета, как бы напоминающего о том, где он живет. Как только машина останавливается, и я тут же выхожу, и меня поражает это место. Парк напоминает джунгли посреди города. Весь насыщенно зеленый, светло серой тропинки, как в сказке, переплетаются между собой. Это поразительное место, я не думаю о том, куда меня ведут ноги, я просто иду, наслаждаясь пением птиц и чистым запахом сочной травы. — ох ты какая! — говорит прохожий, и я собираюсь его поблагодарить. Ты не подумала, но тут так холодно, что даже дикая утка схватит ревматизм. Он проходит мимо, будто ничего не говорил, а я, шокированная, остаюсь на том же месте. Что он имел в виду? Это ерундология, нормальный разговор ирландцев. Мэтью подталкивает меня продолжать путь. В смысле ерундология? Не понимаю я. Ирландцы — очень веселый народ, и они скрашивают свои наблюдения чудаковатыми фразами, ерундой. Видимо, это их юмор. У них очень бурная фантазия. Вчера вечером я остановил прохожего, и он с очень серьезным видом рассказал мне полнейший абсурд. Я не спал полночи, искал подтверждение в гугле. И, как оказалось, он просто пошутил. Рассказывает Мэтью. «Какой-то черный юмор, бубню я». «Вот именно», — смеется он. «Ты еще не видела их пабы. Тебе обязательно надо это увидеть. Как насчет сегодня?» «Что сегодня?» «Боже, я прям тупию на его глазах». «Выходные вроде как». Ты вообще умеешь расслабляться? Он идет рядом со мной. Одна рука в кармане, вторая держит зонтик, как ни странно, над нашими головами. Ты не заметила? Пошел дождь. Киваю головой в абсолютном спейсе. Я очень внимательно впитываю каждое его слово. Мне интересно. Вот блин! А что не так с их барами? Убираю руки за спину и иду более медленным шагом. «Культура. Ты знаешь, что у ирландцев употребление пивных напитков на почетном пьедестале?» Он приподнимает бровь. Я зачарованно смотрю в его невероятные глаза. «Вчера я зашел в один паб и наблюдал картину. Они пьют по системе круга. Причем государство оплачивает им потом опохмел, чтобы они и начали воровать. Говорит он и улыбается. «Как это?» — недоумеваю я. «Ты хмуришься так забавно. Подожди, я расскажу». Он убирает зонт, и теперь я вижу, что дождь закончился. Так вот, они подсаживаются за стол по три и более человека. Каждый по очереди покупает пиво для всех, но покинуть это собрание раньше, чем закончится круг, считается неуважением, поэтому выйти оттуда летящей походкой очень затруднительно. Я вижу, как он наблюдает за тем, как я закусила губу. Его улыбка очень заразительна, и я начинаю смеяться вместе с ним. «Мы пришли!» «Прошу вас, леди, расскажите, что вы хотите здесь построить?» Обводит рукой местность, в которой мы находимся, и я с трудом отрываю от него взгляд. Все, что я вижу, вызывает восхищение. Огромный пруд с жирными чайками и утками. Пение птиц эхом разносится по всей округе. Зеленый, немного запущенный газон. и множество деревьев. Поляна имеет форму круга, как я видела изначально на плане. Я думаю о прозрачной воздушной сцене, но не думаю, что здесь подойдет стеклянная ножка бокала. Замолкаю и тут же выдаю. Боже, мне так хочется снять туфли и пройтись по зеленой мокрой траве. Но я не могу этого сделать из-за чулок. Ты мне подробно объясни, как ты это представляешь. Остальное оставь мне. Тяжело сглатывает. А по поводу чулок не думаю, что это хороший вариант. Понимаешь, это как балерина в шкатулке, как я и говорила. На одной ноге крутится. Все-таки это должна быть вращающаяся стеклянная сцена. Что-то должно выталкивать ее наверх. Игнорирую тему с моими чулками. Он хмурится и внимательно смотрит туда же, куда и я. Вновь открывает зонт и держит его над моей головой. Нам необходим какой-то купол сверху. Стеклянная сцена может стать скользкой. И тогда самое большее, что возможно, — это не живая танцовщица. Он задумчивый и очень серьезный. Я утвердительно киваю. Сложный механизм будет выталкивать сцену и очень медленно вращать. Точно. Но есть еще один нюанс. Стекло. Оно должно быть очень прочным. И не думаю, что есть смысл в сидячих местах. Здесь открытая местность, и люди вполне могут наблюдать за девушкой со своих мест, указывая ему на лавочке позади нас. Согласен. Он проводит свободной рукой по подбородку, затем по шее, немного оттягивая галстук. Нам нужен инженер-конструктор, а по поводу стекла его будет несколько слоев. Это кропотливая работа. Придать ему вид круга. Он поворачивается в обратную сторону, Показывая этим, что мы можем вернуться назад. «Так ты вчера напился?» Любопытство побеждает меня. «Нет, ведь я на работе. Я был удивлен твоим побегом. Заказал ужин в номер, но ты так и не пришла. Мне кажется, его тон звучит смущенно». Ты можешь, конечно, ужинать в своем номере, но я бы не отказался от компании. Я опускаю голову и делаю вид, что смотрю на тропинку, чтобы не упасть и не покалечиться. Что еще интересного ты узнал об Ирландии? Мне необходимо увести его от любых тем, связанных с нами. — Я понял, избегаешь темы. — Хорошо. Ирландцы очень громкие и любят спорить, причем не ради поиска истины, а спор ради спора. У них странный взгляд на комплименты. Они говорят что-то приятное и тут же какую-нибудь гадость, при этом улыбаются. Мы смеемся вместе с ним, а вообще этот зеленый остров с трагичной историей, которая наполнена войной за независимость. Люди здесь очень чтут традиции и хранят природу в первозданной чистоте, хотя также своенравны и весьма очаровательны в своей простоте. «Чувствуешь, здесь витает дух кельтов», — говорит он загадочно. «Он настолько очарователен, что я опять поражаюсь своей мысли, насколько мне с ним интересно, и как я ловлю...» Каждое его слово, и мне хочется просто смотреть на него, и в то же время он меня бесит. Я не заметила, как мы подошли обратно к машине, в очередной раз затерялась в своих мыслях. И вот я уже еду назад в отель, и мне до ужаса не хочется возвращаться. Кусаю губы, обдумываю, чего бы мне хотелось. Сорваться в пак, чтобы напиться до беспамятства, или сидеть в скучном номере, занимаясь самоедством. Чувствую вибрацию в кармане платья. «Привет, Лиззи! Ты как?» Моника, как всегда, шелестит бумагами. «Все хорошо. Еду в отель». Кошусь на Мэтью, когда он протягивает руку, чтобы убавить звук на панели. «У меня короткий незапланированный день, и еще мне так приятно позвонить тебе не в то время, когда ты спишь!» — смеется она. «Устала слушать твой мрачный сонный голос!» «Ой, заткнись! Отпустил пораньше? Это не в стиле дуга! Я удивлена! Мой муж настоящий тиран по части работы!» Он улетел в Эдинбург к матери час назад, — радостно говорит Моника. — Долой, тирана-диктатора! — Что? — еле выговариваю я. — Шотландию? — лизи ты не знала? Боже, я такая дура! — стонет она. — Я думала, ты знаешь. Прости меня, пожалуйста, я не хотела. Я искренне верю Монике. Она ни разу меня не обманывала и тем более не подставляла. Ей нет никакого смысла делать мне гадости. Все нормально, я просто немного растерялась. Делаю вид, что все хорошо. Но если бы она видела, как я нервно сжимаю кусок юбки и как ногти впиваются в мою ладонь, Я очень рада, что у тебя выдалось свободное время. Думаю, ты проведёшь его с пользой. О, да, хочу сходить за покупками, сделать себе тазик попкорна и рыдать над Армагеддоном вместе с Лифтайлер. А ты? Мои глаза в поиске идеи. За что зацепиться? Мимо проносятся магазины, рестораны, и я вижу ярко-красные витражи пабов с самыми странными названиями. И тут я поворачиваюсь к Мэтью и вижу, что он тоже смотрит на меня, пока мы остановились на перекрестке. Я думаю, пора исследовать ирландский паб с его странными традициями, чем я и займусь. Приподнимаю подбородок, тем самым спрашивая Мэтью, согласен ли он. Его лицо заряет озорная мальчишеская улыбка. Он будто все понял и поэтому безмолвно кивает на мое своеобразное предложение. «Только переоденусь. До скорого, Моника!»